Пока его сигарета не превратилась в окурок и не выпала из руки на каменный пол, рассыпавшись в пригоршни ярких искр. На следующее утро я встала с позоранку и отправилась искать свои поплавки. Ни на Лагулю, ни выше поручьев в лес салане, я не нашла ни одного, впрочем, я так и знала. Еще не было шести утра, когда я оказалась в Лау Небо было бледное и чистое, и народу мало, в основном рыбаки.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 «Теперь, когда я все нашла, Бриману придется обратить на меня внимание. Он вынужден будет меня выслушать». Флин совершенно не удивился, что меня безумно разозлило. «Неужели вам это совсем безразлично? Вас совсем-совсем не интересует, что здесь творится?» Флин с любопытством глядел на меня. «Вы, однако, круто сменили курс. Последний раз, когда я вас видел, вы практически умыли руки»